Дом с привидением. Хедвиг Кюмельзавт выглядела рассерженной, когда запыхавшийся Том наконец прибежал к условленному месту встречи. Она стояла перед железными кованными воротами в толстом зимнем пальто, в шапке и шарфе. На плече у нее висела туго набитая сумка, а рядом стояло ведерко с кладбищенской землей. «Немного больше пунктуальности тебе бы не повредило, молодой человек», — укорила она. «Уже двадцать минут шестого». Я. «Я заблудился». Том, наконец, отдышался и быстро надел шапку. «Кроме того, за мной следила сестра, и нужно было от нее избавиться». «Ну, хорошо, забудем об этом», — смягчилась старая дама. «По крайней мере, можно не сомневаться в точности адреса. За всю мою практику изгнания привидений мне еще никогда так сильно не бил в нос запах ПКП». Том тревожно смотрел на тяжелые железные ворота. Старая вилла, которая когда-то была домом Хуга, Стояла среди высоких темных деревьев и выглядела совсем негостеприимно. Это было громоздкое и отталкивающее здание с узкими темными окнами, которые таращились на тому, как мертвые глаза. Лишь густой белый дым, валивший из трубы, несмотря на теплый день, показывал, что в доме кто-то живет. «Идем, молодой человек, посмотрим поближе», сказала госпожа Кемельзавт и открыла калитку в сад. Калитка заскрежетала. «Какой милый сердце звук!» — восторженно простонал Хуга в рюкзаке Тома. «Я снова дома! Уху! Я сейчас расплачусь!» «А ты не хочешь уже выбраться наружу?» — спросил Том, когда они шли к Вилле. «Тебя все равно никто не увидит». «Слишком много света мне вредно!» — ворчал Хуга. «Но я бы не сказал, что здесь слишком светло!» — возразил Том. «Могучие деревья отбрасывали густые тени». одной двери вела широкая бомшелая лестница. Поднявшись по ней, госпожа Кемельзавт поставила ведерко и решительно нажала на единственную кнопку звонка. Захариас Либлих! гласила старая медная табличка рядом со звонком. Никакого движения в ответ. Госпожа Кемельзавт наморчила лоб. Хого, ты же говорил, что этот господин Либлих работает дома, не так ли? Точно! послышалось из рюкзака. Смотри, только дома. Хм, подозрительно. Госпожа Кемельзавт прижалась носом к окну рядом с входной дверью. Что-нибудь видно? Том нервно поправлял очки у себя на носу. Только обычные следы ПКП, тихо сказал госпожа Кемельзафт. Опрокинутая небель, испачканной слезью ковры. Но никаких следов господина Либлиха. охо хуху. хо ху Вздыхал Хуга. Наверняка жуткое привидение стула прочь самого хозяина. «Чепуха!» — возразила госпожа Кеммельзавт. «Даже такому привидению, как ПКП, нужно кого-то пугать. Я допускаю, что хозяин дома где-то прячется». Она достала из кармана плоскую баночку. «Вот, молодой человек, смажь подошвы этой мазью. Первоклассное средство против слизи ПКП». «А вот это...» — госпожа Кеммельзавт протянула Тому маленький, прозрачный, как стекло, кубик, положив в карман куртки. «Это датчик ПКП. Как только ПКП приближается к тебе, кубик становится холодным, как лед. У меня тоже есть при себе такая очень полезная штука». Кубик на ощупь был приятно теплым. Том спрятал его в карман. «А мне...» — обиделся Хуга. «Я тоже хочу такой датчик». Глупость какая, проворчала госпожа Кемельзафт, а сама между тем уже осматривала дверной замок. Ты, приведение, ты без датчика заметишь приближение коллеги. Она порылась в своей сумке и достала небольшой кусочек проволоки. Вот это подойдет!» — пробормотала госпожа Кемельзафт и осторожно сунула проволочку в замочную скважину. И часто вы так делаете? спросил Том. Еще бы, мои клиенты бывают в таком параличе от страха, что они способны открыть мне дверь. Клак, раздался щелчок, и тяжелая дверь распахнулась. Идем, молодой человек. Госпожа Кемельзавт перешла на шепот. Вот теперь все серьезно. Ледяной холод ударил им в лицо. Ледяной холод и мертвая тишина. Они стояли в высоком мрачном холле, куда скупо проникал дневной свет через два небольших окна. Слизь приведения на коврах поблескивала в полумраке, образуя паутину из гигантских улиточных следов. Лестница, которая вела на верхний этаж, была вся перепачкана этой слизью. Посреди холла лежал большой опрокинутый стол, словно жук на спине, задрав кверху ножки. Шкаф тоже стоял вверх ногами. Картины на стенах были перевернуты. Люстра под потолком медленно покачивалась туда-сюда, туда-сюда. Пальцы Тома впились в маленький кубик, он был теплый, успокоительно теплый. Из холла внутрь дома вело пять дверей, две налево, две направо и еще одна в самом конце зловещего холла. «Хуга, выходим!» — шепотом скомандовал госпожа Кеммельзавт, повернувшись к рюкзаку Тома. «А где господин Либлих находился чаще всего?» Хуга появился, колеблясь в воздухе бледно-желтый. Он бывал чаще всего в гостиной или на кухне, промямлил он. Это вторая дверь налево, и там дальше еще одна дверь. Уй, как же здесь все разбросано. Том и Хедвик Кемельзафт тихо скользили подошами, смазанными противослизневой мазью. Пуга летел над ними. Госпожа Кемельзафт открыла дверь и заглянула в комнату. Потом махнула Тому и Хуга, чтобы следовали за ней. В гостиной господина Либлиха было приятно тепло, потому что в камине горел большой огонь. Яркий дневной свет проникал внутрь через два окна. «Тьфу!» — заскулил Хуга и снова юркнул в рюкзак. «Господин Либлих!» — тихо позвала Хедвиг Кюмельзафт. «Вы здесь? Мы пришли, чтобы помочь вам. Тома почудилось, что он слышит сопение, и тут из-за дивана выглянул мужчина с растрепанными седыми волосами. «Кто вы такие?» — спросил он. «Меня зовут Хедвик Кемельзавт», — представилась старая дама. «Я специалист по изгнанию привидений». «О, в самом деле, но ведь это же...» Господин Либлих с трудом поднялся на ноги и удивленно посмотрел на пожилую даму. Он был высокий и толстый в черном костюме, перепачканном в муке. «Откуда вы узнали о моей беде?» Мужчина тревожно огляделся. «В настоящий момент все тихо, но это обманчивая тишина, Оно появляется лишь благоприятное для него время». «Я знаю», — госпожа кемель завтра улыбнулась, «но это лишь вопрос планирования». Только в промежутке между 17 и восемнадцатью часами ПКП не особенно активны. «О, кому вы это рассказываете?» Простонал запыленной мукой господин Либлих. «Это единственное время, когда я могу спокойно поработать. Просто катастрофа». Он дрожащими пальцами пригладил волосы. «Чтобы вы знали, я изобретатель печенья». И мой новейший рецепт называется "Поцелуй феи». «Ой!» — господин Либлих в ужасе ударил себя по лбу. «Мое печенье!» Он ринулся мимо Тома и госпожи Кеммельзавта к двери, выглянул из гостиной и исчез в холле. «Как странно он себя ведет», — заметил Том. «Однозначный признак заражения ПКП», — сказала Хедвик Кемельзафт. «Давай-ка задернем шторы, может, тогда наше подвальное привидение отважится снова выбраться из рюкзака». Шторы у господина Либлиха были плотные и синие. Когда их задернули, блики от огня в камине заплясали по темной комнате. «Я тут у дома», — блаженно вздохнул Хуга и с восторгом змыл под потолок. Как раз в этот момент господин Либлих ворвался в гостиную. «Извините». — крикнул он, запыхавшись. — Но я должен был непременно проверить, как выпекается мое печенье, поцелуя феи. А почему вы устроили здесь такое затемнение? Ух — Ух-ух-ах! — простонал Хуго и, переливаясь самыми отвратительными оттенками плесени, полетел господину Либлиху. — О, нет, пожалуйста, только не это! — кричал тот и закрыл лицо руками. — Нет, этого я не выдержу. Уго, сердито прикрикнул Том. «Ну, я хотел его всего лишь чуточку припугнуть», — обиженно взвыл Хуга. «Как в старые добрые времена!» Господин Либлик, дрожа, опустился на припачканный мукой диван. О, -о, о схлипывал он. «Чем же я это заслужил?» «Успокойтесь, мой дорогой!» — сказал госпожа Кемельзавт. «Мы здесь для того, чтобы вам помочь. И я вам обещаю, что это подвальное привидение», — она метнула на Хуга сердитый взгляд, — «больше не будет вас пугать». «Я не подвальное привидение», — расстроенно пробормотал Хуга, но тем не менее забился назад в рюкзак Тома. «Я ничего не понимаю», — простонал господин Либлих. «Я вообще с некоторых пор перестал что-либо понимать». Мое печенье. Тут крупная слеза скатилась по его щеке. Мое печенье больше невкусное. Как в таких условиях работать и изобретать лепеченье? Я не придумал ни одного рецепта с тех пор, как, как. Он снова всхлипнул. С тех пор, как вас замучили приведения, подсказала ему госпожа Кемельзавт. Господин Леблих кивнул. «Еще мой дед полагал, что с нашим домом творится что-то неладное. Он подозревал, что здесь куролесит наш предок Хуга, который был лунатиком и упал с крыши. И большое семейное привидение, так сказать. Но неделю назад началось такое, чего просто нельзя выдержать». Господин Либлик сокрушенно качал головой. «Я в такой растерянности, что добавляю в тесто соль вместо сахара, лакрицу вместо шоколада, стиральный порошок вместо муки. Да, и четыре раза мое печенье просто подгорало!» Он снова закрыл лицо руками, перепачканными в муке. «Скоро ни одна кондитерская фабрика в мире не будет производить мое печенье!» Госпожа Кемельзавт сочувственно кивнула. «Дорогой господин Либлих», — сказала она, — «всю прошедшую неделю вы уже имели дело не с вашим предком Хуга. Я, с сожалением, вынуждена вам сообщить, что вы стали жертвой вторжения ПКП». Господин Либлих поднял голову. «Вторжение чего, простить?» «ПКП», — повторил Том, — «привидение крайне противное». Хадже Кемерзв объяснила сбитому с толку господину Леблюху, кто поселился в его доме неделю назад и как она узнала об этом от Тома. Мужчина, не понимающий, на них таращился. Значит, дядя Хуга сбежал отсюда в подвал вот этого молодого человека, да. Госпожа Кемерзв кивнула. Он то самое привидение, которое вас только что испугало. Мой юный друг принес в рюкзаке вашего Куролесящего дядю. Он поистине безобидный привиденческий экземпляр. Так называемая ПСП. «Ну, не такой уж я и безобидный», — обиженно донеслось из рюкзака Тома, и Хуга снова вырвался из своего укрытия. Он раздулся до максимального размера и полетел на испуганного господина Либлиха. «Ваш дедушка был прав», — шелестел он. «Я действительно Хуга. Я стал привидением из-за... трагического случая, произошедшего темной ночью больше ста пятидесяти лет тому назад. Так да кто ещё был жив наш покойный прапрадедушка? На удивление пугливый человек. Очень он меня уважал. — Невероятно! — бормотал господин Либлих. — Просто невероятно! — Господин Либлих! — сказала Хедвиг Кюммельзавт. — Мы здесь для того, чтобы помочь вашему предку снова вернуться в свой дом. Готовы ли вы принять Хуга в родные стены, если я прогоню ПКП? — Да, разумеется, — воскликнул господин Либлих. Он никогда не мешал мне выпекать печенье, правда? Пусть он больше не пугает меня так, как сделал это только что. «Обедное слово!» — прошелестил Хуга. «Я буду куролеситься лишь самым, «Хорошо, это мы прояснили», — сказала Хедвиг Кюммельзофт. «А теперь мы должны быстро подготовиться». Она посмотрела на свои часы. «Меньше чем через час уже стемнеет, и тогда, дорогие друзья, ПКП разыграется здесь вовсю».